Глава 3. Появляется Гуияс. На утро, когда просыпаюсь, и я и солнце, и самочувствие у меня прекрасное, очень плотно завтракаю, выпиваю шесть чашек кофе, и за этим занятием потихоньку размышляю о плане Сиджел. Можно ставить весь чай Китая против ромового коктейля с яйцом, что в Англии у Сиджел действует мощная организация. Я наверняка не видел и половины её членов. Головорезы, которых я повстречал на той квартире в Найтсбридже, за исключением человек шести парней, которых я видел где-то в Штатах. В этом деле я вношу участвует гораздо больше народу. Если Сиджелла приставил людей следить за мной, я определённо не знаю их, иначе тут же засеку, а Сиджелла отнюдь не так глуп. Размышление мои прерывает телефонный звонок, звонит Сиджелла. Привет, Лэмми, говорит, как самочувствие? Я отвечаю: Отлично. Затем Макаронник спрашивает, получил ли я деньги, которые он поручил Констанции передать мне десять тысяч долларов. Отвечаю, что получил, потом говорю, что знаю, откуда они у него, и слышу, как он смеется. — Тебе это ничем не грозит ли, — говорит, и внезапно тон его становится серьезным. Странный человек сиджил. Когда заговаривает о делах, голос его слабеет, начинает звучать тихо и угрожающе. Слушай, малыш, говорит он, тебе пора действовать. Топтаться на месте нельзя, так что пошевеливайся. Твоя подружка живёт в отеле Кенлтон. Может, отправишься туда, наведёшь контакт. Я хочу провернуть дело как можно быстрее. Идёт, говорю. Сейчас только допью виски и отправляюсь. Отлично, Лемми, говорит он до встречи. Хорошо, голубчик, отвечаю. И не делай ничего такого Зачем не хочешь быть сфотографирован? Положив трубку, я поразмыслил еще немного. В двенадцать часов приодеваюсь. Я обзавелся прекрасными английскими шмотками. Накануне купил несколько отличных шелковых рубашек и, готовясь идти к Миранде, выгляжу, как все майские цветы. Допиваю бурбонское, иду по Хеймаркет-стрит, сворачиваю в Карлтон, подхожу к регистратуре и спрашиваю мисс Ван Зельден. Мне отвечают, что Миранды нет и неизвестно, когда будет. Видимо, она уехала на несколько дней. Плохо дело, думаю. Потом спрашиваю, есть ли у меня с Ванзельден секретарьshire или служанка, так как дело у меня очень срочное. После долгих пререканий меня поднимают на лифте и провожают в гостиную отеля. Я называю рассыльному свою фамилию, сажусь и жду. Скоро появляется девица. На мой взгляд, служанка. Догадка оказывается правильной. Славная кошечка. Выглядит недурно и сознает это. Она сообщает мне, что мисс Ван Зельден уехала из Лондона на несколько дней. Едва служанка умолкает, я поднимаюсь. — Слушай, малышка, — говорю, — у меня очень важное дело к мисс Ван Зельдену. И она примет меня почти в любое время. Так вот, мне нужно связаться с ней. И нечего заливать, что она уехала неизвестно куда. — Малышка. Ты где, Жанна? Должна ведь ты знать хоть что-то. Произнося это, я достаю из кармана пятидесятидолларовую купюру и аккуратно складываю пополам. Вижу, что служанка глаз с неё не сводит. Я право же не знаю, мистер Коушен, говорит она. Но, пожалуй, вам поможет вот что. Уходит, возвращается через минуту с листком бумаги и отдаёт его мне. Обнаружила утром, когда принесла мисс Ванзельден чай. Гляжу в записку, там одна строчка. Уехала на 2-3 дня. Тем Ванзе. Я отдаю служанке 50 долларов. И не представляешь, где она спрашиваю. Тот трясёт головой. Честное слово, ничего не знаю. Я отпускаю несколько шуточек и смываюсь. Вы идее из отеля иду к Стрэнд Чемберс, где, по словам конни, живёт гад лет Страш Миранды. И по пути основательно размышляю. Главное, кажется подозрительным, что Миранды нет в то самое время, когда Сиджела посоветовал мне встретиться с ней. Он не мог не иметь представления о ее намерениях. Мне это весьма не нравится. Быстро добираюсь до Стрэнд Чемберс, находящегося за квартал от Трафальгар-сквер. Вхожу и иду по коридору к боковому окну, выходящему на фасад. Пристально гляжу в него и вижу на другой стороне улицы парня, делающего вид, будто читает газету, догадываясь, что он ведет наблюдение за Гэллетом. Полный смуглый парень, похож на бандита, но рожи его мне не знакомы. Может, это человек Сиджелла, а может, и нет. Я подхожу к лифтеру, спрашиваю, «У себя ли мистер Гэллет?» Тот отвечает, «Да», и мы поднимаемся. На третьем этаже лифтер выходит из кабины и подводит меня к двери. Стучится в нее, и я вхожу. В комнате завтракает, читая газету, рослый парень. Белокурый, с таким лицом, что невольно вспоминаешь о собственной юности. — Чем могу быть полезен? — спрашивает. И по тону я догадываюсь, что он ждет какого-то происшествия. Сам не знаю какого, поэтому распорядился, чтобы каждого, кто его спросит, тут же провожали к нему. — Первым делом можешь угостить меня выпивкой, Геллетт, — отвечаю я. А потом можно будет немного потолковать. Ну и, кстати, говорю это таким небрежным тоном, ты немножко никого не ждал в такое время. Парень подходит к буфету, достаёт бутылку виски, стакан наливает и не разбавляя протягивает мне. Пока я пью, он не сводит с меня глаз. Я ставлю стакан и закуриваю. "Вы случайно не знаете, где находится мисс Ванзельден?" спрашивает гельт. Я выпускаю клубы дыма и улыбаюсь. Слушай, приятель, говорю. Я полагал, что твоя работа знать, где она и что поделывает. А откуда вам это известно? интересуется парень. Я улыбаюсь ещё шире. Старая пословица гласит, что две сторожевые собаки лучше, чем одна. Он задумывается. Когда вы узнали, что её нет? спрашивает он минут спустя. Только что, когда заглянул спросить её, отвечаю. Видишь ли, у меня есть к ней дело, мы знакомые. Уже довольно давно. Галет кивает. Кажется, она знает слишком много сомнительных типов, вроде вас. Я встаю. Спасибо за виски, приятель, и бывай здоров. Раз не знаешь, где она, ты мне не нужен. Будешь писать мамочке, передай привет от меня. Галет тоже встает. Послушайте, спрашивает, кто вы такой? Я быстро шевелю мозгами. Джон Миллиган, представитель страховой компании Illinois Trust Insurance. Мисс Ван Зельден застраховала у нас драгоценности на очень большую сумму. И компания не уверен, что они того стоят. Сам знаешь, как она теряет украшения и бросает там, где их легко стянуть. Гельд кивает, и я понимаю, что он попался на мою удочку. В целом, я обязан проследить за мисс Ван Зельден, определить великий риск, и если мой доклад не понравится фирме, не возобновит страховки только и всего. Я заглянул сейчас повидать Миранду. Служанка сказала, что она уехала, оставив записку, что вернется через несколько дней. Мне это кажется весьма подозрительным. О тебе я знал, потому что наша фирма рекомендовала старику Ван Зельдену нанять тебя для присмотра за дочерью. Думал, ты можешь знать, где она. Вот и все. Галет берет мой стакан и, подойдя к буфету, наполняет снова. Извините за грубость, Милеген говорит, но я слегка разозлился из-за этой девицы. Где она, к сожалению, не знаю. В том отеле у меня есть осведомитель, но он ничего не смог сказать. Я снова сел и закурил. Виски у него было неплохо, правда, похуже моего бурбона. "Ну слушай, Галет", говорю. "Я, наверное, чуть побольше твоего пошатался по свету, повидал кое-что". И сейчас, входя сюда, заметил одного типа на той стороне улицы. Он приглядывает за домом. Теперь понятно, что либо Миранда Ван Зельден ускользнула на денёк в другой по какому-то своему плану, либо творится что-то подозрительное. В этом случае тот, кто заправляет делом, должен следить за тобой, чтобы видеть твою реакцию. И, похоже, дело обстоит именно так. Подвожу Галета как, ну, и показываю типа на той стороне улицы всё ещё читающего газету. Через минуту Галет возвращается к столу. Хорошего мало. Ну и что ты на мнен делать, спрашиваю? Сам не можешь ничего. Если поднимешь на ноги фараонов, а Миранда просто где-то развлекается, она с тебя шкуру сдерёт. И будет не очень-то довольно отцом, приставившим к ней сыщика. Так что это отпадает. Как же мне быть, спрашивает он. Ну вот как отвечаю: "Поторчи здесь до 8:00 вечера. Гляди в окно, смотри, что будет делать тот тип и кто его сменит". Потом в восемь уложи сумку, будто собрался съездить куда-то. Спустись и вызови такси. Поезжай в Хэмстед на Прауэрри Грофт-4. Если моя догадка верна, этот тип или тот, кто его сменит, последует за тобой. Приехав туда, вылезай из машины, иди прямо по дорожке через двор монастыря и входи в задние ворота. Этот тип потащится за тобой, так ведь? Я буду поджидать его и схвачу. Может быть, заставлю развязать язык. А ты немедленно возвращайся сюда, жди от меня вестей. У парня, судя по выражению лица, полегчало на душе. — Это мысль, — говорит он. — Большое спасибо, что берете на себя такие хлопоты. Я усмехаюсь. Не за что меня благодарить. Мне надо делать свою работу, а я не могу писать доклада, пока не повидаюсь и не поговорю с мисс Ван Зельден. Наведу целую кучу справок о том, что она собирается и здесь делать. Наша фирма недовольна, что драгоценности подвергаются риску. Вот, взгляни-ка. Достаю кожаный бумажник, протягиваю ему. Там удостоверение сотрудника следственного отдела компании Illinois Trust Insurance. Я стянул его у одного парня четыре года назад, и оно меня очень выручало. Галет окончательно успокоился. — Отлично, — говорит. — Я сделаю все, что вы скажете. — Ладно, братец, — говорю. А теперь заруби на носу. Выходишь отсюда в восемь вечера. Берешь такси до Хемпстеда. Праори Грофт четыре. Идешь прямо по дорожке и немедленно возвращаешься сюда, — уяснил. Галлетт ответил, что да. Тут я отправился к себе на Джермен-стрит и позвонил Макфи. Посидев минут десять, я вышел, перекусил в ресторанчике возле Пикадилли-Серкс, вышел оттуда в два часа и взял такси. Поехал к станции Грин-парк, оттуда на метро в Найтсбридж, там вышел, снова взял такси до конца парк Пейнт, и, пересев в другую машину, отправился на прайори Гроф-4, где обосновался Макфей. Думаю, если за мной был какой-то хвост, я от него избавился. Макфей сидит за столом, раскладывает пасьянцы, потягивает виски. Если вы не знаете, это человек среднего роста, тонколицей, с постоянной улыбочкой согнать ее не может ничто. Он передвигает мне бутылку. — Ну, Лемми, что раз узнал? — Слушай, Мак, — говорю, — творится что-то неладное. Утром мне позвонил Сиджела, потребовал, чтобы я встретился с Мирандой. Она остановилась в отеле Карлтон. Я отправляюсь туда, а Миранда куда-то скрылась, оставив служанке записку, что вернётся дня через 2-3. Мне это ни особенно не нравится. Можно биться об заклад на собственную жизнь, что Сиджела знала о её отъезде. Я сделал, то чего не собирался. Отправился повидать Гелита, потому что решил, если Миранду кто-то выманил из Лондона, Кто не съезжал, и надо знать кто. Я наврал ему три коробы, назвался Джоном Миллегеном, представителем фирмы Eleanor Strauss Insurance, где застрахована на большую сумму драгоценности Миранды. Сказал, что мне поручено определить степень риска. Парень клюнул на это. Ещё я сказал, чтобы он сидел на месте до 8:00 вечера, а потом вышел с сумкой, будто куда-то уезжает, и что наблюдатель последует за ним. Ехать Галету я велел сюда, на Прауригров, увидим, он появится в 9:30. От 2 минут за 10 до этого времени спусти лифт на первый этаж. Галит пойдёт прямо по дорожке, потом выйдя в задние ворота, сразу поедет домой. Если тут наблюдатель всерьёз следит за ним, то пойдёт следом. Тут ты его и остановишь, а я буду сзади. Мы возьмём этого типа и поговорим с ним всерьёз. Узнаем, где Миранда, если это ему известно. Всё понял? Мак кивает. Понял. Ты собираешься основательно его попрежать? — Мозги у тебя есть, малыш, — говорю. — Именно так. Мне сдается, что какой-то посторонний тип пришел перехватить у Сьеджелы добычу, и нам следует знать, кто он. — Все правильно, — говорит Макфи. Я выпиваю с ним и еду к себе на Джермен-стрит. Ложусь в постель, так как, похоже, вернусь поздно, сплю до пяти, выпиваю чашку чая на английский манер, принимаю ванну и торчу в квартире до половины восьмого. Потом беру такси и еду через Лонг-Аккер на Стрэнд. а на Трафальгар-сквер расплачиваюсь с водителем и бреду в направлении Стрэнд-Чемберс. Пройдя ярда в пятьдесят, останавливаюсь, оглядываюсь, и точно какой-то тип стоит себе, прислоняясь к стене. Я захожу в один из подъездов. В восемь часов выходит Галет, а исполняет свою роль замечательно. Одет в пальто, в руке чемодан, останавливается на тротуаре и через несколько минут подзывает такси, садится в него и уезжает. Тип на той стороне улицы тормозит другое и едет за ним. Я вскакиваю в третье и качу следом. Галлетт. Молодчина. Объезжает весь Лондон, потом уже направляется к Хемстеду. Тот тип следует за ним по пятам. Наконец, без четверти девять, Галлетт останавливается перед прайори Грофф. Другое такси находится ярдах в ста от него, а я примерно на том же расстоянии за ним. Галлетт вылезает, расплачивается, и второе такси останавливается. Я тоже велю остановиться, даю водителю фунтовую банку моту, перехожу на другую сторону улицы и наблюдаю. Тип из второй машины слоняется, глядя, как гад лед входит во двор, а потом очень осторожно идёт за ним. Я перебегаю улицу и следую за этим типом. Нам видно, как гад шагает по дорожке и выходит за задние ворота. Тип, который следит за ним, доходит до полпути к лифту, и тут появляется Макфи. Бастой их приятели останавливают он того типа. — Мне нужно поговорить с тобой. Двор этот — место пустынное. Вокруг ни души. Едва Макфей заговорил, этот тип лезет в набедренный карман, но сделать ничего не успевает. Я оказываюсь рядом, отбираю у него пистолет, и едва он оборачивается, бью по носу. — Слушай, малыш, — говорит тычьего пистолетного брюха, — указательный палец у меня так и зудит. Так что заходи в лифт и без глупостей, понял? Парень входит в лифт, следом Макфи, потом я. Мак нажимает кнопку, и мы поднимаемся. Ведем парня в квартиру Мака. Парень щегольский одет, молод и похож на обычного дешевого жучка, каких полно в любом городе. Я вели ему садиться. — Слушай, малыш, — говорю, — времени у нас мало. Ты вел наблюдение за Галеттом возле стран Чемберс. Почему? — На кого работаешь и где Миранда Ван Зельден? Он усмехается. — Не слишком ли ты любопытен, голубчик? Макфи глядит на меня. — Вот что, малыш, — говорю я парню, — у нас нет желания портить тебе фотографию, но говорить ты будешь, ясно? — Ну, как сам все скажешь или взять тебя в оборот? Парень вытаскивает зубочистку и начинает ковыряться в зубах. — Не смеши, — отвечает. Я подхожу к нему и бью между глаз. Он валится вместе со стулом. Поднимается, прячется от меня за стол. Макфи добавляет ему. Парень встает и выплевывает несколько зубов. Я подхожу к нему и вновь сажаю на стул. Потом, подняв вместе с ним, швыряю об стену. Стул разваливается, а парень грохается на пол. Он весь в крови и выглядит уже не таким боевым, как раньше. Когда поднимается, получает от мака еще один свинг в подбородок и валится опять. Я встаю над ним. «Будешь говорить, приятель?» — спрашиваю. «Или занят с тобой всерьез?» Парень прислоняется к стене, нос его разбит, один глаз заплыл. ощупывает челесть, проверяя, остались ли во рту зубы. Ладно, отвечает, всё понял, говорить буду. Правильно, малыш, удобряю я. Выпить не хочешь? Мы усаживаем парня, наливаем ему виски, потом садимся сами. Давай, выкладывай, говорю. Парень отпивает глоток. Я, в общем-то, знаю мало. Меня отправили наблюдать за Галитом. Понимаете, босс не знает, много ли ему известно. Я работаю на Гаяза. Мы с Макфи переглядываемся. «Стал быть, сюда осунулся Гаяс», — говорю. «Где Миранда Ван Зельден?» Нос у парня кровоточит, и я даю ему платок. «Не знаю», — отвечает парень. «Но дела обстоят так. Гаяс объединился с Кестленом. Ставку он делает на азартость. Миранда встретился где-то с ней, и та ухватилась за возможность пощекотать нервы карточной игрой». «А где ведется эта игра?» — спрашиваю. «Не знаю», — отвечает парень. Макфи подходит к нему. Он вскидывает руки. «Не бейте больше!» — скулит. Честное слово, не знаю. Я жестом показываю Маку, оставь его. Ладно, малыш, говорю. Теперь скажи, откуда Гаяс ведет дела? Где ты с ним встречаешься? Куда отправляешься за указаниями? Парень называет адрес на Бейкер-стрит. Мы связываем его и бросаем в угольный подвал Макфи. Надеюсь, что Мак или я появимся тут дня через два-три и выпустим парня, иначе ему придется туго. Покончив с делом, выпиваем по стаканчику. — Куда нам теперь, говоришь? — спрашивает Макфи. — Слушай, малыш, — отвечаю, — мне надо узнать, где Миранда. Наверное, я отправлюсь в этот притон на Бейкер-стрит. Может, потребуется слегка применить силу. А ты побудь здесь около часа. Если не дам о себе знать, отправляйся к Галету в Стрэнд Чемберс. Скажи, что работаешь со мной, Джоном Миллигеном из компании Illinois Trust Insurance. И побудь там, пока не получишь от меня вестей. Я, наверное, позвоню тебе где-нибудь перед полуночью. Как этот сопляк, спрашивает он, указывая на угольный подвал. Не волнуйся, говорит. Оставь его там. Если вернёшься через денёк-другой, с ним, наверное, ничего не случится. Если нет, что-нибудь придумаем. И не забудь, для Галита ты мой помощник, а я Джон Милген из Иллинойс Страс Иншуранс. Ладно, куришь, говорит он. Только мне очень не нравится появление Гаеза. Я улыбаюсь. Мне тоже Стыгаться с одним съеджелой уже непросто, а ещё и с гаязом это всё равно что пить чай с гремучими змеями. Вот именно, говорит Макфи. Служили мы. Помнишь, мы собирались бросить эти дела и купить ту птицеферму в Миссури. Тогда Крим пранил тебя в ногу, бросил я. Разводит цеплять. Не смеши меня. Однако, спускаясь в лифте, думаю, что возможно, Макфи прав. И, может, гораздо полезней для здоровья было бы возиться на птицеферме, чем иметь дело с бандитами. На улице беру такси и велю ехать по Бейкер-стрит.